Глава 40. Наша страна, в которой сапалона оставили следы на луне, говорил Томас Нову. И знаешь, сколько они там продержатся? Как минимум 10 миллионов лет. Небо уже не казалось датча с бесконечным. И было известно насчёт душ и пророчеств, насчёт чудесного воссоединения и грядущего нового мира. О Робине, как он испугается, когда увидит, проснувшись, что ее нет. Дача старалась не думать. Стыд и боль образовали комок в горле. Сглатывая, она едва не вскрикнула. — Куда ты направишься? — Есть одно дело. — Останься здесь. — Нет. — Возьми меня с собой. — Нет. — Я храбрый. — Я глаз положил за тебя, потому что за это я вечно буду тебе благодарна. Они лежали на траве в Нообловском саду у дальней изгороди. Лес, что начинался почти сразу за изгородью, умалял их до состояния теней. — Это несправедливо, то, что с тобой случилось, — выдал Томас Новбул. — Ты как дитя малая. А справедливости вспомнил. Дача с закрыла глаза. — Сама ведь знаешь, добра из этого не выйдет. Проклюнула звездочка. Дача с не стала загадывать желание. Пускай дети загадывают. А она давно не ребенок. Может, она вообще родилась сразу взрослой. Странные создания, люди, произнесла Дача. В небо глядят всю жизнь, вопросами задаются, типа, если Бог есть, почему он не вмешивается? Молиться зачем-то? Просто они верят, надеются, что однажды Бог поможет. Иначе жизнь слишком ничтожна, да? Томаш на вопрос не ответил, но вдруг прошептал: "Я боюсь, что ты не вернёшься". Дача молча смотрела на луну. Было время, когда я спрашивал Бога, Почему у всех руки как руки, а у меня култышка? Молился перед сном, чтобы мне проснуться, а рука нормальная. Толку никакого сама видишь. Может, молиться вообще бесполезно, о чем бы то ни было. Останься со мной, я тебя спрячу. Нет, я должна кое-что сделать. Давай я буду помогать, тебе нельзя. Выходит, я должен вот так вот запросто отпустить тебя неизвестно куда. Это смелый поступок, по-твоему? Дача снашла полноценную руку Томаса. Их пальцы переплелись. Каково было бы ей на месте этого мальчика? Его проблемы пустячны. Его мама жива-здорова, спит в своей постели. Будущее лежит перед ним чистым, просторным листом. Тебя будут искать, Дача. Поищут и перестанут. Невелика птица. Беглянка из Сиротского приюта. Нет, ты такая одна. И потом о Робине ты подумала. Пожалуйста, не надо. Дача была уже на грани. К тебе, наверное, копы явятся, станут допытываться, куда я направилась, да где могу находиться. А ты из лучших побуждений ещё вздумаешь всё им выложить. Если даже и вздумаю. Нет, ты не из таких. Дача пролежала на траве всю ночь. Видела, как на рассветне заря выходит из дома миссис. Снова был в рабочей одежде, садится в Lexus, почти бесшумно выруливает за ворота. Когда мать уехала, Томас открыл заднюю дверь. Дачис вошла в его дом, умылась, позавтракала кашей. У Нооблов был сейф. Томас набрал код и вынул 50 долларов. Дачис не хотела брать, но он вложил деньги в ее ладонь. «Я все верну, так и знай». Он принес консервы, бобы, суп. Дачис упаковала их в сумку. Как ни быстро она действовала, Шелли тоже не теряла времени. В доме зазвонил телефон. Трубку Томас, разумеется, не взял, включился автоответчик. Они услышали голос Шелли. Тревожится, судя по тону. Таких, как я, у неё не меньше тысячи. У парадной двери дачи заметила дорожные сумки. Через несколько дней Томаса наобло увезут на отдых. Он забудет дачу. Его жизнь продолжится без неё. Это соображение дача сопровождала усмешкой. Улица между тем просыпалась. В одном её конце грохотал мусоровоз. В противоположном моя чела фигура почтальона Томас Ноубл выкатил к воротам свой велосипед. Это тебе, дача. И прежде чем она сказала: "Не возьму", он положил ладони ей на плечо: "Бери. На велике тебя не догонят". Я раствориюсь в пространстве. Да я уже практически исчезла. Ну, чтобы увидимся. Конечно. Оба знали, встречи не будет. Но Томас Ноубл проглотил эту ложь. Шагнул к даче сы и поцеловал её в щёку. Она седлала велосипед, поправила на плече сумку, всё, что имела в этом мире. До скорого том и снова был. Пока она катила по подъездной аллее, тот махал ей здоровой рукой. Оказавшись за воротами дача с резку увеличила скорость. Не оглядываться, мчаться вперёд и пусть ветер хлещет в лицо. Держаться в стороне от оживлённых улиц, выбирать переулки, погружённые в тень. Через час она была на главной улице Копперфоллс, подрулила к похоронному бюро Джексона Холлиса. Оставила велик у дверей и вошла. Внутри работал кондиционер, от ледяного воздуха руки покрылись гусиной кожей. "Дачас, как приятно снова тебя видеть", просияла Магда. Вместе со своим мужем Куртом она вела похоронный бизнес. Занавеска, отделявшая собственный офис от помещения, где были выставлены образцы гробов, была задёрнута. Вероятно, Курт говорил с клиентом. "Хочу забрать дедушкин прах", сказала Дачас. "А мы всё ждём, ждём". — Шелли, ты обещала, что сама тебя привезет. — Она и привезла, а в машине осталась. Датчис кивнула на Ниссан, припаркованный на углу, так что не видно было, кто за рулем. Марта ушла в подсобку и вскоре вернулась с небольшой урной. Датчис взяла урну, повернулась к дверям, но тут занавески раздернули, и вышла Долли, сопровождаемая Куртом. Датчис выскользнула на крыльцо. Она почти добралась до кондитерской черри, когда Долли удалась ее нагнать. — Датчис! — Доля завела её в кондитерскую, садила за угловой столик и пошла к прилавку делать заказ. Она постарела. Макияж был отнюдь не безупречен, да и локоны тоже. Однако, как и раньше, Доля щеголяла брендовыми вещами, туфлями и сумочкой от Chanel. "Я могла бы сказать, как я рада, что ты вернулась, датчес. Но" Доля улыбнулась. "Примите мои соболезнования. Я не знала насчёт Билла. Билл был к этому готов." А вот я, как выяснилось, не была. Сумка дачи расскользилась, явила одежду и консервы, дача споспешно дёрнула молнию. Доля смотрела на неё с печалью. Что вы теперь будете делать, Доля? Може хоронить? Дальше пока не заглядываю. У нас были планы насчёт путешествий. Не знаю, решусь ли осуществить их одна без моего Била. Утешаюсь тем, что он прожил хорошую жизнь, ибо разве вправе мы просить большего? А Томас Ноубл еще о справедливости говорит. Доля улыбнулась. Вот как справедливо было бы, если бы кое-кого из тюрьмы не выпустили. Да, я в курсе. Следила за процессом по телевизору. Думала о вас с Робином. Наверное, Томас Ноубл вот что хотел сказать. Есть люди, которые несут другим боль. А есть те, которые пытаются боль преодолеть и жить дальше. Почему-то судьба неумолимо сталкивает первых со вторыми. Мысли дачи сперекинулись на саму Долли. Вот кому злая судьба выпала. Один отец чего стоит? Наверное, след, оставленный им, до сих пор не изгладился. Халл говорил, этот Винсент Кинг — будто раковая опухоль для всей нашей семьи. Еще когда начал, а до меня сумел дотянуться и, главное, до Робина. До моего брата. Только я ему не спущу. Долли стиснула ее руку. — Ты никогда не думала, что мы свою судьбу выбирать не вольны? что всё предопределено некоторые с рождения вне законно и позднее жизнь сводит таких людей вместе а может ничего такого и нет на свете никакой предопределённости просто злодей ставит себе цель выйти на свободу и продолжить свои тёмные дела да чёс а ты вообще имеешь представление про правосудие я знаю про трёхпалого джека он преодолел 500 миль чтобы отомстить за смерть своего товарища фрэнка стайлза в чём — По-твоему, смысл правосудия для людей, которые страдают от злодеев? — В том, чтобы покончить со злодеями. Я лично глазом не моргнула бы. Жаль, что физическое уничтожение еще далеко не все. — Ну, а Рубин, чего он хочет, как думаешь? Ему шесть лет, он не знает, чего хочет. Живет своей маленькой жизнью, дальше ежедневных потребностей не заглядывает. — А сама-то ты знаешь? — Да, причем слишком много. — Да. Возникла официантка, поставила на столик две чашки какао и маленький капкейк с единственной свечкой. Подмигнула Датчис и удалилась к барной стойке. — С днем рождения, Датчис! Датчис уставилась на капкейк. — Доли, вы совсем не обязаны никаких возражений. Девочке четырнадцать лет раз в жизни исполняется. Давай-ка лучше загадай желание. Прикинув, что Доля не отстанет, Датчис подалась вперед, зажмурилась и дунула на свечку. Вскоре они вышли из кондитерской и, держась теневой стороны, двинулись по улице. Велосипед остался возле похоронного бюро. Забрав его, дача спроводила Доли к машине. — У меня на языке вертится множество аргументов, дача. — Все, что вы можете сказать, я и сама отлично знаю. — А давай ко мне поедем? — Я бы тебе кое-что показала. — Не могу, тороплюсь. — Значит, в другой раз? — В другой раз. Доля взяла ее за руку. Обещай, что навестишь меня. Обязательно. Теперь я спокойно. Каждый, кто вне закона, свое слово крепко держит. Доля глядела совсем старушкой. Тревога добавила ей морщин. Определенно, еще чуть-чуть, и Дачес пополнит список ее проблем. Хочешь, я буду навещать Робина? Дачес кивнула. Нижняя губа у нее дрожала. Нельзя так. Нужно взять себя в руки, ибо Толя еще предстоит. Будь осторожна, Дачес. Доля раскрыла сумочку, вынула бумажник, но едва она начала отсчитывать купюру, когда часа оседлала велосипед и покатила прочь. Остановилась она в конце главной улицы. Принялась махать Доли, и та тоже вскинула руку. К часу дня дача добралась до ранчо Редли. Икроножные мышцы горели, футболка была хоть выжми. Волосы мокрые от пота висели сосульками. Велосипед она спрятала в некошенной траве у ворот, Медленно двинулась извилистой подъездной аллеей, прошла под деревьями, что сплели ветки будто в молитве, миновала тихий пруд. Она думала о Робине. Где он сейчас? На занятиях с Шелли? Все душевные силы уходили на то, чтобы не броситься к велику, не помчаться обратно в центр для трудных подростков, не упасть на колени перед Робином, не стиснуть его в объятиях. В сумке была единственная фотография Робина, снятая год назад, улыбающийся, вихрастый Сейчас то он подстрижен, короче. Дача достала фотографии, поднялась по ветхим ступеням на террасу, села на качели. На воротах она заметила вывеску: Агентство недвижимости Саливан. Скоро состоится аукцион. Раньше кто-нибудь купит, займётся им, запустит цикл в старый как мир. Равнодушные к переменам, у подножия горы Кормились лоси. Взгляд дачи скользил по необработанной пашне, земля нуждается в уходе. Когда-то целую жизнь назад этот уход в одиночку обеспечивал Хэл. Дача с открыла дверь кирпичного амбара. И предстали Хэллоуин инструменты. Никто на них не позарился. Она шагнула внутрь, скатала коврик. Под ковриком был люк. Дача с еле справилась. Тяжеленны крышки не поднять, не сдвинуть. Потs подбородка так и капал. Дача закрепила крышку и стала спускаться. Низкий потолок давил на плечи. Револьверы лежали на полках. Вентовки висели по стенам на крючках. Посередине стоял стул, обитый кожей. Здесь Хэл мог побыть наедине с собой. Возле стула на маленьком столике, дачасу видела стопку писем. Полистала их, взяла верхнее, вероятно, последнее. Из конверта выпали две бумажки. Она сложила их вместе. В горле пересохло, стало трудно сглатывать чек на миллион долларов отсроченный обналичить можно было месяца через 2 после начала судебного процесса. Подпись лаконичная, больше похожая на печать, Ричард Дарк. И подтверждение, сделанное рукой Винсента Кинга, и перенаправление чека лично Хэлло Редли. Обе половинки дачи свернуло в конверт. Вот оно искупление, вот его цена. Правильный дедушка сделал, что порвал чек. Она поднялась У стены было нагромождение коробок, каждой в нарядной бумаге. Когда Датчис это заметил, у нее ноги подкосились. Подарки. Для нее и для Робина. Даты, начиная с ее первого дня рождения. Датчис присела на нижнюю ступеньку лестницы. Вскрыла первую попавшуюся коробку. В ней оказалась кукла. В следующий — пазл. Коробки, предназначенные Робину, она не трогала. Взяла ту, что была датирована нынешним днем — Осторожно надорвала бумагу, потянула крышку вверх и обмерла. Шляпа сама легла ей в ладонь. Кожаный шнур вокруг дышащей тюли, поля вшиты дюймошириной. Датча скоснулась ёрлычка. Золотыми нитками на нём было вышито Джон Б. Стетсон. Шляпа, надетые с благоговением, пришлась в самую пору. В сумку перекочевали два ствола. долтс, которого дача сучилась стрелять, и тот, из которого стрелял Хэл, а также коробка с патронами. Дача с была внимательна, калибр не перепутала. Затем она положила подарки на место. Сумка стала ощутимо тяжелее. Прах, развеянный над водой ветер пригнал к берегу, где они с Хэлом иногда сидели. Дача собралась с духом, поглубже надвинула шляпу, шепнула: "Прощай, дедушка".